Глава седьмая. Новое задание. Мы расстаемся с Ильей после обеда до пяти вечера. Встречаемся на ретрите Макара в пять. Про Валю я больше не спрашивала, подумала, что он сам все мне расскажет. Когда захочет. После кафе в Звенигороде мы разговаривали обо всем понемногу, не связанном с его личной жизнью. Я так и не поняла еще, каким бизнесом он занимается, где живет и какие планы строит. Про себя тоже почти ничего толком не рассказывала. На самом деле, так много интересного вокруг, о чем можно поговорить, если подходит собеседник. Скучать мне с ним не пришлось. И все же. У него очень неприятная жизненная ситуация. Двойное предательство. Измена и чужой ребенок. Он, наверное, начал к нему привязываться, Чувствовать отцовство, кормить его, брать на руки. Забыла вот спросить, мальчик или девочка. Ему неприятно об этом говорить, если попросил помощи. Я видела, как он выдавливал из себя слова. Но молодец, что пришел на ретрит, не испугался. Значит, у него не все получается, и он не справляется со своим внутренним состоянием. Интересно, чего он ждет от ретрита? А я чего жду? Если совсем честно. Итак, мы все в шестером опять на своих местах на ковре. Сидим в круге, а Макар устала с внешней стороны. Спрашиваю женскую половину. Начинает Макар. Кто-нибудь усомнился в искренности вашего нового партнера по занятиям? Мы не будем тут стесняться и обижаться. Это полезно обеим сторонам. Одним послушать, другим поделиться своими впечатлениями. «Еще одно такое занятие, и я напишу письмо его жене со словами «Как я ее понимаю».» Тут же выступает Лена. «Да ты не хочешь ничего слушать. Вы все бабы заодно!» Выкрикивает Никита. «Транжирить мои деньги, как будто это туалетная бумага у соседа, и тыкать мне каким-то там мужем и ее придурочной подруге». Никаких нервов не хватит. — У женщины должна быть машина. А ты как хотел. Если вы за городом живете, ты что ей предложил? Сидеть дома зимой, потому что автобусная остановка у черта на рогах? Она уже две машины разбила за три года. Я не маск. — Понятно. Протягивает Макар. — Мы никто не маск. Это я так, на всякий случай. Смотрит на Валю. — Не обижайся, Сереж. Обращается она к своему партнеру. «Но лучше вообще никакого секса, чем секс раз в неделю по субботам. Точно в субботу я бы тебя на сто метров не подпустила. Что за идиотские правила?» «У нее все было. Как ты не понимаешь? Шматье там разное, по брекушке. Все, кроме детей», — перебивает Валя. «Она знала, на что шла и откуда я ее привез. А ревность я вообще не переношу». Ревновать человека, который с утра до вечера впахивает и приходит уставшим домой — последнее дело. Я ставлю под сомнение искренность твоего рассказа, тем более, что ты работаешь в шоу-бизнесе. — И что теперь? — спрашивает Сергей. — Ева, — обращается Макар ко мне. Мне кажется, что Илья был искренен, но не до конца. Он переживает, что брак пришлось расторгнуть, но, по-моему, он получил ответку за то, что женился не по любви, а по расчету. Частично, но не на все сто процентов, она права, — говорит Илья. Конечно, права. Если бы он мне не сказал, что был бизнесменом, да еще и успешным, я бы не пришла к такому выводу. Поверить женщине, что у нее все закончено с бывшим, можно. Но он прекрасно знал, что она его не любила, В этом я не сомневалась, судя по его рассказу. Макар задает вопросы, внимательно слушает ответы, и выясняются разные подробности, которые проясняют обе стороны. Я слушаю в вполуха, слежу за Ильей. Он редко вступает в дискуссию, но чаще на стороне женщин. Мне кажется, что он мне почти ничего не рассказал о себе, а отделался формальной полуправдой, как и остальные. «Хорошо, я вас послушал, сделал выводы и даю второе задание», — объявляет Макар. «Неужели мы должны поменяться местами?» — разочарованно спрашивает Лена. «Придется, дорогуша». Никита не спит. «Все мне расскажешь про своего Витю. Может, он окажется классным мужиком, и дело было вовсе не в нем. Может, это ты его достала своей ревностью и фригидностью». «Ой, развесил лучше, посмотрите на него!» — восклицает Лена. «Будем поспокойнее. Не надо тратить столько эмоций на так мало значимые вещи», — перебивает Макар. «Я очень надеюсь, что после завтрашнего разговора вы станете больше понимать проблемы друг друга. Дальше мы рассмотрим и подумаем вместе с вами, как нам превратить эти проблемы в достоинство, полезный опыт, «Усвоить уроки и как нам научиться больше к ним не возвращаться?» «Ну что, Ева, готова?» Немного вальяжно как-то спрашивает меня Валя, с которой я стараюсь почти не общаться после встречи в баре. «Почему это так тебя интересует?» Смотрю ей в глаза. «Мне показалось, что тебе тоже не хочется этим заниматься, как и Лене». «Тебе показалось, все верно. Всего лишь показалось». Она, наверное, ждала, что я переспрошу ее об этом же самом, чтобы потом втянуть в разговор Илью, но у нее не получилось. Я спросила Макара о завтрашнем расписании и прочей ерунде, лишь бы быть занятой с кем-то. — Сразу после завтрака жду тебя внизу у ресепшена, хорошо? — уточняет Илья. — Да, в десять. Тебе удобно? — Вполне. Ну все, отдыхает от меня. До завтра. Он машет мне рукой и выходит из зала. Спешит. А я вообще от него не устала. Я бы и вечер с ним провела, оставшийся.